Интриги. «И что все это означает?» — задумчиво проворчал пожилой мужчина, аристократичное лицо с короткой бородкой которого, несмотря на появившиеся морщины, можно было назвать красивым и даже благородным из-за тонких черт, которые были присущи в основном дворянам в королевстве. «Как я могу все это понимать?» Тяжело вздохнув, король Ранд, а это был именно он, медленно повернулся к своему столу, на котором лежали пергаменты и свитки различных документов, которые ему приходилось рассматривать и принимать серьезное решение. Его обеспокоенность была вполне понятна. Излишняя активность соседних государств в последнее время занимала слишком много его времени и внимания, так как ему приходилось держать на границе свои войска в полной боевой готовности, что было тяжело для казны его государства. И рано или поздно ему придется отводить их, чтобы хоть как-то стабилизировать положение. Хотя бы до следующего урожая. Ведь именно тогда он сможет получить те самые деньги, с помощью которых можно было бы произвести выплаты военным. Иначе у него возникнут определенные сложности. Нет, он не банкрот, и в казне деньги еще есть. Да и брат никогда не подведет своего старшего брата. Вот только у младшего родственника короля Герцога Лан Маурус, и так последнее время возникли определенные сложности, вспомнив о которых, сам король снова глухо выругался. Это же надо было кому-то такое придумать. Ну ладно, когда они интригуют против самого герцога, это хотя бы понятно. Но зачем в интриге пытаются вмешать его младшую дочь? Девочка вообще-то ничего в этом не смыслит. Король любил свою племянницу и понимал то, что через нее этим разумным было бы проще всего подобраться к венциношной семье. Конечно, как только он узнал об этом, то старательно при всех дворянах и различных слугах заявил о том, что подобного он не простит никому, если этот кто-то еще раз попытается провернуть что-то подобное с его родственниками, а в частности, так как это была явная попытка похитить дочь герцога, чтобы ее заставить выйти замуж, то в этом случае эти разумные получат для себя проблемы точно такие же, как получают обычные заговорщики против короля. Тайная служба, которую он сам старательно курировал и которая не зря ела свое мясо, уже пыталась найти зачинщика, произошедшего конфуза. Только оказалось, что основным нанимателем отряда наемников, который тогда попал в ловушку в Черном лесу, были какие-то неизвестные разумные, действовавшие именно через того самого сошедшего с ума мага из Ордена Отверженных. И это было еще хуже, так как сам король прекрасно понимал, что тот, кто связался с этими изгоями, действительно в любой момент может перейти черту и банально ввязаться в более опасные игры, чем обычный заговор против королевского рода. Он прекрасно помнил из истории родного государства, которому его обучали как прямого наследника трона, о том, что однажды такие умники уже доигрались. Не более чем семь сотен лет назад произошел прорыв инферна. И произошло все это не просто так. Заговорщики в одном из небольших государств хотели таким образом отвлечь войска своего сюзерена и устроили призыв демонов. Причем настолько хитро, что любая кровь, пролитая поблизости, становилась той самой подпиткой энергии для портала, пропускающего в этот мир все новых и новых монстров. Вот только они не знали главного. Демонам было глубоко плевать на интересы тех, кто их призвал. Эти умники думали, что пока войска их короля будут заниматься демонами, они просто сменят династию, а потом уже будет поздно что-либо менять. Династия сменилась. Но демоны так и не остановились. Войска этого государства гибли в безнадежной войне. Города горели, превращаясь в огромные жертвенники. И тогда на помощь пришли соседи. Даже их королевство тоже участвовало в той бойне. До тех пор, пока в дело не вмешались жрецы богов покровителей с их аватарами, переломить ход этого вторжения было невозможно. Потом, правда, на том месте возник один анклав демонов, и почему-то боги-покровители это позволили. Зачем это было сделано, никто не знает. но необычным смертным обсуждать волю богов. Сейчас же король Рант думал в первую очередь о том, что в сложившемся положении одна большая проблема касалась именно тех, кто пытался интриговать против его семьи. А вторая появилась совсем недавно. Эльфы из великого леса, на которых он ранее рассчитывал как на союзников, сейчас вели себя весьма агрессивно. Что-то требовали, пытались чего-то добиться, Сначала он не понимал того, в чем было дело. Но потом ему все-таки удалось выяснить подробности. Оказалось, что с территории Великого Леса было похищено какое-то сокровище. Кто и как это сделал, никто не знает, но подозревают каких-то контрабандистов. И часть этого сокровища, как ни странно, почему-то оказалась в столице королевства Муран. Благо, что удалось успокоить посла из Великого Леса, Объяснив ему тот факт, что государственная сила королевства, ни в коей мере в этом не участвовали. Но, к сожалению, теперь рассчитывать на поддержку лесных жителей из великого леса ему не приходится. Тем более, что агенты соседей тоже активизировались. Дело в том, что это самое сокровище касалось как раз-таки лекарственных трав огромной силы. Тех самых трав, которые эльфы никому не продают и берегут их пуще собственной чести. А уж про честь эльфов лучше и не вспоминать. Сейчас тайная служба короля старательно охаживала того самого старого алхимика, у которого совершенно случайно оказались те самые лекарственные травы из великого леса. Вот только сам этот старик ничего о подобном сказать внятно не мог. Более того, он сказал только имя поставщика — Гном Грандурт, который занимался постоянной торговлей с королевством, однако, видимо, из-за всех этих событий, совсем неожиданным для тех, кто уже буквально жаждал с ним встречи, этот коротышка вдруг отошел от дел. И теперь ждать поставки такого груза, им, возможно, придется очень долго. Оставалось только надеяться на то, что в этом деле действительно незамешанные эльфы. Было у короля такое предчувствие. Возможно, сами эльфы банально что-то упустили. Возможно, эти лечебные травы вообще были доставлены из другого места. Ведь, насколько знал уже сам король, то соцветие ирландской яшмы, из-за которого все началось, даже внешне слегка отличалось от обычного подобного соцветия. Даже внешне они отличались. Может, оно произрастает не в великом лесу? И теперь, узнав об этом, эльфов и бьет истерика — Они просто хотят вернуть свою внезапно пошатнувшуюся монополию на эти лекарственные травы. И если тайной службе короля удастся выяснить этот факт, то в данном случае он сумеет призвать всех к порядку. И тогда им всем придется выполнять все договоренности с королевством, даже союзнические. А наличие возле границы корпуса лучников-эльфов заставит многих задуматься. Так как эти разумные были известны своей меткостью стрельбы, из длинных луков. Тогда он сможет хотя бы решить вопрос со своими войсками, которым уже надо дать возможность разойтись по зимним квартирам. Правда, зимы уже давно в этом мире не бывает. После последней битвы богов местные жители того же снега вообще в глаза не видели. А вот эти мерзкие дожди идут достаточно долгое время. Но по какой-то привычке этот сезон называется зимой. Ну а что поделаешь? Не говорит же, что войска надо отправить на дождевые квартиры. Это даже звучит глупо. Ты занят? Уже привычный, практически без стука в кабинет короля заглянул его младший брат, герцог Ланмаурос, который за последние месяцы буквально постарел, и уже только за это король ран был готов разорвать кого угодно. Ну, что там? Хоть что-нибудь нашли? Тяжело вздохнув, король указал брату на кресло возле его стола. А верный слуга, мальчеливой тенью, промелькнувшей по кабинету, тут же подставил ему под руку маленький серебряный поднос, на котором стоял кубок из золота, украшенный драгоценными камнями. В этом кубке уже было налито любимое вино королевской семьи. Да, оно было достаточно дорогим. Но по вкусу этот напиток был просто превосходным. Если бы король не дал сигнал слуге, то это дало бы понять герцогу, что разговор будет коротким. Но сейчас им предстояло долго говорить, так как король должен был в первую очередь объяснить брату те самые причины, по которым до сих пор его врага так и не нашли. Более того, ему необходимо было все же попытаться выяснить то, что, может быть, сам герцог уже кого-то подозревает. Может быть, он уже заранее знает о том, кто именно мог бы попытаться играть такие игры за его спиной. Это было важно». Слишком уж хорошо подготовились враги к тому нападению. К тому же осложнялось расследование тем, что практически весь отряд наемников погиб в Черном лесу. Надо же было им придумать такое место для ловушки. Это им еще повезло, что кто-то помог защитникам племянницы короля. А если бы там никого не было, они бы явно проиграли. Так как среди нападавших был заранее подготовившийся маг отверженных, который не тратил свои силы понапрасну, потому что готовился к одному, но достаточно сильному удару. И то, что кто-то ему помешал, уже само по себе говорит о наличии кого-то, кто вовремя пришел на помощь, но также незаметно и ушел. «Так ты говоришь, что никого так и не нашли?» — задумчиво выдохнул герцог, когда уже допивал второй бокал вина во время этого тяжелого разговора. «А вот у меня есть интересная новость». — Ты помнишь, что мои стражники рассказывали? Они говорили о том, что в отряде нападавших было минимум три мечника. Я считаю, что из них кто-то мог бы там все же выжить. Вот только где они сейчас скрываются? Может быть, они уже покинули королевство? — Ну, наше королевство тайком покинуть они не могли. — Так же задумчиво хмыкнул в ответ король, привычно огладив аккуратно подстриженную бороду. Как только мы узнали о том, что случилось, все границы были закрыты. Была объявлена охота на этих умников. Да, они скрывали свои лица, и даже школу скрывали. Но по вещам некоторых разумных, которые обнаружили твои же стражники, нам удалось определить, что это был за отряд наемников. Там действительно было три мечника, и все они были из школы Стрижа. А выяснить остальное было не так уж и сложно». Если кто-то из них и жив, то эти разумные на данный момент находятся именно на территории королевства. Или они все погибли в Черном лесу. — А почему ты вспомнил про этот лес? — Да тот узнал кое-что, — тихо проворчал герцог Ланмаурус, но, заметив ожидающий взгляд короля, махнул рукой. — Да понимаешь, тут произошла одна интересная история, как раз перед началом сезона дождей. И я, как узнал о ней, то сам заинтересовался. Вот только продолжения у нее не было. Дело в том, что мы всегда думали об опасности, исходящей из черного леса. А тут вдруг мне докладывают о том, что из черного леса вышел какой-то травник. Все те, кто его видел, говорят о том, что молодой парень с посохом местному крестьянину помог, который был ранен. Но крестьяне испугались, так как сами знают о том, что от черного леса ничего хорошего ждать им не приходится. Испугнули этого травника». а тот опять ушел в черный лес. Причем эти же крестьяне говорят о том, что он вел себя так, как будто ему в черном лесу спокойнее, чем на открытом пространстве. Подожди, удивленно посмотрев на младшего брата, король Ранд медленно поставил свой опустевший кубок, к которому тут же потянулся слуга, и внимательно посмотрел на своего родственника. Какой такой травник? В черном лесу? У вас там что, крестьяне каких-то грибов ядовитых переели? — Что за глупость? — Ты же сам знаешь, что в черном лесу выжить просто невозможно. Это факт. Сколько раз твои собственные дворяне жаловались на то, что монстры черного леса не дают им покоя, и из-за этого они налоги нормально платить не могут. А тут вдруг такой сюрприз? — Я сам это не поверил, — Хрипло рассмеялся в ответ герцог, после чего внимательно посмотрел на своего старшего брата. — Сначала. Просто ситуация сложилась так, что пришлось проверять то, что творится у тех самых дворян. И выяснилось много интересного. Судя по всему, некоторые из них банально недоплачивали налоги. Я это сам выяснил. И наказал их уже. Местные монстры, а это в частности огромные кабаны и волки, выходят из леса только в том случае, если их кто-то раздразнит. Мне об этом рассказали маги природы, которых я нанял. Так вот. У меня на землях уже погибло две деревни. Одна вообще как-то непонятно, До такой степени странно, что там даже нежить поднялась, пока местный управляющий пытался понять, что происходит. Эти упыри расползлись по территории и вырезали еще одну деревню. Так что обошлось это мне достаточно дорого. Почему погибла первая деревня, я так и не понял. Но у них был частично разрушен забор. Маги тоже не смогли понять того, В чем была причина появления упырей? Вроде бы никто из существ черного леса на деревню не нападал, но не это самое главное. На те территории, на которые нападали волки или кабаны, как казалось, они могли нападать. Дело в том, что мои дворяне знают, что устроили. Я тебе расскажу, но ты мне можешь и не верить. Эти идиоты не придумали ничего другого, как банально попытаться вырубить черный лес». «Что они сделали?» Поперкнувшись очередным глотком вина, которое, выпустевший кубок, уже долил его верный слуга, король взмахом руки отослал того прочь, чтобы он не мешал разговору. «Что эти идиоты сделали?» «Тысячи лет стоит черный лес. Его трогать нельзя, ведь и дураку известно, что стоит тебе срубить не то что дерево, куст на краю черного леса. И начнутся проблемы». — В том-то и дело, — усмехнулся младший брат, оценив удивление своего старшего родственника. — В том-то и дело, брат мой. Они тоже об этом знали, но почему-то им захотелось захватить землю из-под черного леса. Она действительно очень плодородная и дает урожай минимум в три раза больше, чем на обычных территориях. Вот только они этим раздразнили местных существ, которые начали на них нападать. А эти ублюдки, вместо того, чтобы повиниться в том, что они натворили, начали жаловаться на то, что им эти монстры прохода не дают. А сами свой урожай продавали на сторону, гномам. И как факт все это золото клали себе в карман. А я-то понять не мог. Налоги заплатить нормально не могут. А балы в столице устраивать могут, как сходится. Ну, зато теперь все сошлось, особенно после того, что случилось. Я вообще запретил те земли трогать. Мне еще проблем с черным лесом не хватало. Подожди, гномы? Второй раз удивившись, король Иран тут же ухватился мыслью за знакомые упоминания представителей низкорослой расы. А что у вас там гномы делают? Нет, конечно, я не против того, что твои герцогства с ними торгуют. Но обычно на наших территориях они используют приказчиков. А тут, судя по тому, что ты сказал, это были гномы из торговых кланов, «Иначе бы это зерно, которое твои дворяне продавали гному, где-нибудь бы все равно, но всплыло, и я об этом обязательно бы узнал». «В том-то и дело, брат мой», — снова усмехнулся герцог, сам прекрасно понимая, что его брат действительно контролировал многое в государстве, но не все. Только вот на той территории через Черный лес идет дорога. Когда-то, очень давно, гномы ее проложили. Каким способом, сейчас никто не знает». Но знают только то, что она никак не зарастет, и гномы на своих возах через нее товар провозят. Она как раз идет в сторону форпоста Подгорного Королевства. Вот по этой дороге гномы и ездят постоянно. Им удобно. Они заезжают на своих возах на территорию герцогства, покупают то, что им нужно, и увозят сразу же обратно. Поэтому ты не знал про это. Как и про того травника, который живет в Черном лесу. А травник, говорят, очень хороший. Он одним своим эликсиром парню поломанную в двух местах руку вылечил. Причем сразу же мой маг-лекарь осматривал того парня и заявил мне о том, что это, скорее всего, был эликсир высшего исцеления. Только откуда простой и достаточно молодой травник, который живет в этом лесу, умеет изготавливать такие эликсиры? Он же не эльф. Эльфы, гномы... мрачно проворчал король, медленно поднявшись со своего кресла и принявшись ходить по кабинету, словно желая его уже в тысячный раз измерить собственными шагами. «Знаешь, как-то мне вся эта ситуация не нравится. Черный лес, дорога с гномами. Ведь по этой дороге ехала ковалька до твоей дочери. Там была засада. Кто-то им помог отбиться, размажив головы трем лучникам». И как-то обезвредить мага отверженных. Теперь ты мне рассказываешь про травника, который вроде бы молод, но при этом использует очень мощные эликсиры. У нас тут в столице появились какие-то странные гномы, которые привезли неизвестно откуда достаточно мощные целебные травы. Настолько могущественные, что даже эльфы взбудоражились. Я вот думаю сейчас. Они звенели это все одной цепи. Ты попытался послать кого-нибудь, чтобы этого травника встретили? Поговорили с ним. Попытались выяснить, кто он и что там делает, как он вообще в черном лесу живет. — Конечно, я туда послал своих стражников, — отмахнулся от замечания брата герцог медленно, но при этом как-то слишком тяжело вздохнув. Только поздно уже было. Местный барон по какой-то глупости не придумал ничего другого, как послать туда раньше меня своих слуг. Причем послал он их с одним приказом — доставить этого травника к нему силой. И эти идиоты попытались плетями загнать парня к замку барона. Результат был весьма интересный. Этот травник оказался довольно неплохим бойцом и тем самым посохом знатно избил трех слуг из пяти. Надо сказать, что он над ними очень сильно постарался. А потом снова ушел в черный лес и больше не появлялся. Я там держу пост из провинившихся стражников, которые после такого готовы на все, лишь бы больше не попадать в черному лесу на дежурство. Вот только и они ни разу не видели никого, кто бы выходил из черного леса. Видимо, он больше там и не появится. Точно ответить на тот вопрос я, как ты понимаешь, просто не могу. Задумчиво кивнул в ответ брату, король медленно продолжил движение по кабинету, все время пытаясь понять... Что же его насторожило во всей этой истории? Как-то действительно все слишком уж подозрительно складывается. Парень этот появился неизвестно откуда, дерется посохом. А ведь тех лучников, которые напали на караван с его племянницей, кто-то убил мощным ударом по голове, со спины. Причем ударил так, что стоявшие по соседству разумные, просто не успели ничего предпринять. Ну, не убил же он их всех троих ударом. Это вообще переходило все возможные границы понимания. Посылать кого-то в черный лес, чтобы найти одного разумного, с его стороны было бы просто бессмысленно. Судя по всему, этот разумный действительно прекрасно ориентируется там, где живет. А вот любой другой разумный там банально попадет в ловушку. Король Рант уже знал о том, что не так давно гильдия магов посылала экспедицию в черный лес. Что-то они там хотели найти. Вроде бы ту самую тварь, которая лишила мага отверженных его силы. Вот только никто из них так и не вернулся. Ни маги, ни наемники, которые с ними пошли. Случилось это все еще до сезона дождей. Поэтому думать о том, что кто-то из них до сих пор жив, было тоже бессмысленно. Черный лес таких поступков не прощает. И это было еще одним доказательством того, что разумный, который живет на территории этого леса, не может быть обычным алхимиком, травником или даже просто человеком. Тем более, что опять же рядом сошлось слишком много факторов. Алхимик, который просто так какому-то крестьянину дает зелье, являющееся очень мощным эликсиром и стоящим не одну сотню золотых монет. Гномы, как раз-таки из тех самых торговых караванов... один из которых уже привлек к себе внимание тем, что привозил какой-то контрабандный товар в столицу королевства. И та самая дорога, по которой по какой-то глупости, чтобы банально срезать расстояние, из своей резиденции направлялась его племянница. Но все один к одному сходится. Вот только сам этот молодой травник из нее все же немного выпадал. Как его теперь найти? Как попытаться с ним договориться? Оставалось только надеяться на то, что гномы из-за своей жадности все равно проявят себя, и через них удастся узнать о том, где они на самом деле взяли то самое сокровище, из-за которого так всполошились эльфы, а когда удастся наконец-то разобраться с эльфами, то можно будет попросить у них долг пару следопытов, ведь кто кроме эльфов умеет хорошо ходить по лесу? Может быть, на них черный лес так не отреагирует, как он реагирует на обычных людей. Все же эльфы — это лесные жители. Продолжая размышлять над этой ситуацией, король даже не заметил того, как его брат тихо откланялся и вышел из кабинета. Вообще-то с братом они были всегда очень похожи. Их даже часто по молодости путали, хотя разница между ними была в три года. И Фардлан Маурус никогда не претендовал на трон короля. Он, наоборот, был даже рад тому, что ему не придется управлять целым государством. Вот только сейчас король понимал, что существует проблема, и от нее никуда не денешься. И эта проблема открыто говорила о том, что ему придется принимать меры. Именно поэтому он все же сел за свой стол и начал набрасывать план своих действий. Сначала нужно дождаться возвращения гномов. Гномов с тем самым товаром. Как только у старого алхимика появится этот товар, в дело вступит тайная служба короля, и они постараются через гномов выйти на поставщика такого эксклюзивного товара, как триландская яшма, которая этой лечебной травой не является, после чего можно будет решить вопрос с эльфами. А решив вопрос с эльфами в качестве своеобразной компенсации за их предвзятое отношение, Можно будет попросить у великого князя нескольких следопытов, чтобы найти этого травника в Черном лесу. Тогда у короля будет возможность выяснить не только все факты того, что происходит на территории Черного леса, но и еще кое-что. Дело в том, что по легендам на территории Черного леса произрастают гноми деревья, а эта древесина очень ценилась и стоила очень дорого. Сами гномы за это растение отдавали золотом по весу, а уж после обработки его древесина стоила еще дороже. Если там действительно есть такие растения, то можно попытаться решить вопрос их добычей, а это прямое пополнение казны королевства. Быстро набросав такой план, король Ранд задумчиво усмехнулся. На пергаменте все вроде бы выглядит вполне понятно и объяснимо. А как будет на самом деле, знают только боги-покровители. Тяжело вздохнув, король медленно и со свистом выдохнул сквозь зубы. А вот ему только жрецов еще не хватало, ведь они в последнее время стали вести себя тоже слишком уж нагло. Видимо, почувствовали общее напряжение в государстве. И теперь откровенно намекали королю на то, что им недостаточно дотации из казны королевства. Им хотелось получить собственные земли в королевстве. Те самые земли, из которых налоги собирали бы жрецы. И именно в казну храма, а не в казну королевства. И это было то, на что он никак пойти не мог. Ведь в данном случае, чтобы выделить им землю, ему придется потеснить кого-то из дворян, но на это он пойти в принципе не мог. К тому же, дай волю жрецам, они тут же начнут людей сотнями на кострах жечь в поисках тьмы и предательства. Предательство светлых сил этого мира, зная о том, как они обычно допрашивают подозреваемых. Можно было стопроцентно заявить о том, что все те, кого они будут хватать, признаются в том, что именно он является чуть ли не отцом или сыном или братом воплощения тьмы. И это будет истинная правда, потому что человек будет просто мечтать о смерти после допросов у этих палачей. Честно говоря, сам король никак не мог понять того, по какой причине его дед позволил этим жрецам так вольготно чувствовать себя в королевстве Мурану. В других государствах они себе подобного не позволяли. Там им ограничивали возможности на законодательном уровне, и жили они там в основном на подаяние со стороны прихожан. И надо сказать, что доход там явно был не маленький. Ведь даже в тех государствах храмы были украшены золотыми украшениями, и жертвенная посуда была из чистого золота, если бы они плохо жили. то их старшие жрецы не были бы похожи на заплывшие жиром бочки и не позволяли бы себе наедать такие лица, которые в двери не проходят. — Ваше Величество, к вам старший жрец столичного храма богов-покровителей. Словно в насмешку над его мыслями, в двери кабинета медленно просунул голову слуга. — Он требует его принять. Что мне ему ответить? — Требует! — раздраженно вскинулся король, с взглядом серых глаз, так сверкнул на слугу, что тот практически сразу втянул голову в плечи, хотя не был ни в чем виноват. — Раз требует, то гоните его отсюда. Тоже мне хозяин нашелся. Здесь я хозяин. И пора бы им это усвоить. А будут себя так вести? — Правильно, позовите ко мне главного казначея. У меня для него есть приказ. А этого гоните отсюда. Потом придет, когда у меня время для него будет». Заметив то, как радостно взметнулся слуга, король Ранд тихо усмехнулся. Верно ему, люди действительно сами недолюбливали жрецов. И, видимо, он сам прекрасно понял, что хотел от него его господин. А король хотел одного — просто приказать в этом месяце не давать дотации на храм. «Его армия стоит на границе, ему армию надо содержать». Могут жрецы защитить королевство отторжения своими молитвами? Нет. Они всегда говорят, что они вне этих политических игреч. У них высшее месте Вот пусть высшие силы ему помогают. А ему деньги сейчас нужны. И они как раз ему и пригодятся. А этот перекормленный красавец пусть идет, требует что-нибудь у себя в храме. И то... Надо бы как-нибудь храм попытаться проверить. Откуда они берут все эти деньги на подобные вещи? Тихо выдохнул король, когда увидел в окно своего кабинета украшенные золотыми фигурами паланкин, которые восемь довольно крепких парней понесли прочь от дворца. Да и младшие жрецы у них какие-то странные. Вот эти здоровяки-носильщики. Им больше подходит носить доспехи и как минимум двуручные мечи мечников, чем жреческие одеяния. Но вроде бы ничего подобного, как какой-либо школы для жрецов, обучающихся воинским искусством, в королевстве не было. Что здесь происходит? Вы меня вызывали, Ваше Величество?» Тихо раздавшийся сзади голос главного казначея заставил короля вздрогнуть и отмахнуться от него рукой. «Мне слуги сказали, что вы меня зовете». «Да, зову я тебя, зову». приглашающий махнул рукой казначею на кресло перед своим столом, король Рант медленно подошел к нему и посмотрел прямо в глаза. — У меня есть одна мысль, которую мы должны с тобой обдумать, и от нее кое-кто очень сильно взвоят. При этом надо сделать так, чтобы этот твой, хоть и был громким, но для нас безопасным, поэтому давай будем думать. Словно прочитав мысли короля, главный казначей тихо вздохнул. — Опять жрецы? — Медленно кивнув своим мыслям, казначей достал свою огромную книгу, в которой были указаны все доходы и расходы королевства. «Ну да. В последнее время они ведут себя очень нагло. Они даже ко мне приходили и требовали, чтобы я им повторно выдал дотацию за прошлый месяц. Им якобы на что-то не хватило. Но на что именно им не хватило денег, они так мне и не объяснили. Поэтому я им сказал, что выдам деньги только в том случае, если вы распорядитесь». хотя выдавать им на данный момент просто нечего. У нас и так проблема с казной, поэтому придется действительно подумать. — Вот и давай подумаем. Медленно положил свой подбородок на скрещенные пальцы рук. Король внимательно посмотрел на своего верного слугу. — Подумаем и решим. Надо сделать все так, чтобы до бунта не дошло. В последнее время у них много прихожан столица, и они могут попытаться поднять бунт. Нам только этого сейчас не хватало. Так что давай, будем думать».